Смоковница Рассказали ему о галилейнах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это, «Думаете ли вы, что эти галилейни были грешнее всех галилейн, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силуамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградрю. Вот я третий год прикажу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ Господин, оставь ее и на этот год, пока я ее обкопаю и обложу навозом, не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Евангелие от Луки, глава 13 стихи с 1 по 9.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 Но Бог сказал ему, — Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому ж достанется то, что ж ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 16 по 21. Судья неправедный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 Сусанна. В Вавилоне жил муж по имени Юаким, и взял он жену по имени Сусанна, дочь Хелкия, очень красивую и богобоязненную. Родители были праведны и научили дочь свою закону Моисею. Юаким был очень богат, и был у него сад близ дома его. И сходились к нему иудеи, потому что он был почетнейший из всех и были поставлены два старца из народа с судьями в том году, о которых Господь сказал, что беззаконие вышло из Вавилона от старейшин судей, которые казались управляющими народом. Они постоянно бывали в доме ее и к ним приходили все, имевшие спорные дела. Когда народ уходил около полудня, Сусанна входила в сад своего мужа для прогулки и видели ее оба старейшины всякий день, приходящую и прогуливающуюся, и в них родилась похоть к ней, и извратили ум свой, и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах. Оба они были уязвлены похотью к ней, но не открывали друг другу боли своей, потому что стыдились объявить о вожделении своем, что хотели совокупиться с нею и они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть ее, и говорили друг другу «пойдем домой, потому что час обеда». И выйдя, расходились друг от друга, и, возвратившись, приходили на то же самое место, и, когда допытывались друг у друга о причине того, признались в похоти своей, и тогда вместе назначили время, когда могли бы найти ее одну. И было, когда они выжидали удобного дня.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 Когда же находившиеся в доме услышали крик в саду, вскочили боковыми дверями, чтобы видеть, что случилось с ней. И когда старейшины сказали слова свои, слуги ее чрезвычайно были пристыжены, потому что никогда ничего такого сусани говорено не было. И был он другой день, когда собрал с народ к Иоакиму, мужу ее, пришли оба старейшины, полные беззаконного умысла, против Сусанны, чтобы предать ее смерть. И сказали они Пред народом, пошлите за Сусанною, дочерью Хелкия женою Акима, и послали. И пришла она, и родители ее, и дети ее, и все родственники ее. Сусанна была очень нежна и красива лицом. и Эти беззаконники приказали открыть лицо ее, так оно было закрыто, чтобы насытиться красотой ее. Родственники же, и все, которые смотрели на нее, плакали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 Мы, находясь в углу сада и, видя такое беззаконие, побежали на них и увидели их совокупляющимися, и того не могли удержать, потому что он был сильнее нас, и, отворив двери, выскочил. Но эту мы схватили и допрашивали, кто был этот юноша, но она не хотела объявить нам, об этом мы свидетельствуем. И поверила им собрание, как старейшинам народа и судьям, и осудили ее на смерть возопила Сусанна громким голосом и сказала, «Боже вечный, ведущий сокровенное и знающий все прежде бытия его, ты знаешь, что они ложно свидетельствовали против меня, и вот я умираю, не сделав ничего, что эти люди злостно выдумали на меня». И услышал Господь голос ее, и когда она была введена на смерть, возбудил Бог святой дух молодого юноши, По имени Даниил, и он закричал громким голосом, «Чист я открою ее!» Тогда обратился к нему весь народ и сказал, «Что это за слово, которое ты сказал?» Тогда он, став посреди них, сказал, «Так ли вы неразумные сыны Израиля, что, не исследовав и не узнав истины, осудили дочь Израиля? Возвратитесь в суд, ибо эти ложно против нее засвидетельствовали». И тотчас весь народ возвратился, и сказали ему старейшины, «Садись посреди нас и объяви нам, потому что Бог дал тебе старейшинство». И сказал им Даниил, «Отделите их друг от друга подальше, я допрошу их». Когда же они отделены были один от другого, призвал одного из них и сказал ему, «Состарившись в злых днях, ныне обнаружились грехи твои». Которые ты делал прежде, производя суды неправедные, осуждая невинных и оправдывая виновных, тогда, как Господь говорит, невинного и правого не умерщвляй. Итак, если ты сию видел, скажи, под каким деревом видел ты их разговаривающими друг с другом? Он сказал Под Мастиковым. Даниил сказал Точно солгал ты -то на твою голову. Ибо вот ангел Божий, приняв решение от Бога, рассечет тебя пополам. Удалив его, он приказал привести другого и сказал ему, «Племя Ханаана, а не Иуды, красота престила тебя, и похоть развратила сердце твое». Так поступали вы с дочерями Израиля, и они из страха имели общение с вами. Но дочь Иуды не потерпела беззаконие вашего.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 и благословили Бога, спасающего, надеющихся на Него, и восстали на обоих старейшин, потому что Даниил их устами обличил их, что они ложно свидетельствовали, и поступили с ними так, как они злоумысли против ближнего по закону Моисееву, и умертвили их, и спасена была в тот день кровь невинная. хелки же и жена его прославили Бога за дочь свою Сусанну с Иоакимом, мужем ее, и со всеми родственниками, потому что не найдено было в ней постыдного дела. И Даниил стал велик пред народом с того дня и потом. Даниил, глава 13, стихи с 1 по 64. Толкование Даниилом сна Навуходоносора Во второй год царствования Навуходоносора Снились на Муходоносору сны, и возмутился дух его, удалился от него. И видел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь, — Сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон.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 Еще третье царство — медное, которое будет владычествовать над всею землей. А четвертое царство будет крепким, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа? То будет царство разделенное.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 Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им, если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженное работие. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте живы, готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий.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 Никто зажегший свечу не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. В светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма.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 который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. из ангелы, и отделят злых из среды праведных, и, ввергнутых в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 31 по 33 и с 44 по 50.